Глава 47, февраль 1920. -го. Верхний Янченков, Кавказский фронт, Все делалось по Леденевскому замыслу Вскипевшая в намете горская бригада покатилась в обход непролазных чаканных разливов, и навстречу ей хлынула лава левофланговых терских полков, клокача разливаясь, как пламя по веревочной петле, который ловит скорпионов пастухи забирая правей и правей для охвата утекающей горской. Сергей, не отрываясь от бинокля, видел, как два живых потока несутся встреч друг на другу по своим невидимым излученным со скоростью степного весеннего пожара, На перегонки поглощая копытами ничейную заснеженную целину, и как от этого нетронутого чистого куска стается лишь узенький полумесяц земли. Кровяной алой каплей мигало над родным леденевским потоком бригадное знамя, само летучий конь, с которого содрали кожу. Казаки, забирая правее, накатились своим левым флангом на правый фланг горской, выдавливая леденева на штыки чеканной непролази, но леденев, уж миновав озера, Протянул всю бригаду меж казачьей дугою и дебрями, как нитку сквозь игольное ушко, с неуловимой быстротою взял левее, меняя направление удара, и вонзился уже в самый корень чужого крыла. Так рубят в подмышку уже на последнем сближении, выметывая шашку снизу вверх под занесенную, предельно напружиненную руку привставшего на стременах противника. Ударом, что уже никак не отразим и достает до дерева артерий. Сергей дрожал, кидая взгляды на приникшего к биноклю Мерфельда и извертевшегося в нетерпении Гамзу. И вот, когда сердце его, казалось, вообще остановилось, нечеловечески невозмутимый Мерфельд наконец-то оторвал от глаз бинокль. — Порай нам, делай, — сказал он Гамзе. — Сам вижу, — огрызнулся комбрик. Он, казалось, хотел бросить Мерфельду что-то еще, — «Твое высокоблагородие!» — обидное, но какая-то уж посторонняя воля вступила в управление всем его существом. Ощерившись, он выскокал перед строй и, повернувшись к линии двойных колонн лицом, разом вырвал из ножен драгоценную шашку, взнял переплясывающего кабардинца на дыбы — «Бойцы! Орлы революции!» — предельно поднятый осиплый голос сорвался на повизгивающий хрип. «Не щадя крови своей! Шашки к бою! В атаку! Марш! Марш!» Блеклый ливень клинков хлобыснул снизу вверх, блеснул в последней сукровице дымного заката. Сергей едва успел поднять клинок, как Степан, без его шинкелей сам рванулся в намет и понес, забирая предельную скорость. Неудержимо полетел навстречу белый плат земли, глаза застлали слезы, выбитые ветром, и сквозь них ничего уже не было видно, лишь полынную сись, вечно недосягаемой дали». Но вот эта сись вскипела во весь горизонт навстречу, будто бы пошел буран, превращая и воздух, и землю в летучий снежный прах и белый мрак. И вот из этой бешено кипящей мглы, как фреска страшного суда, что проступает сквозь звездку на стене, уже знакомые не страшно появились призрачные всадники. Крылатые черными бурками, похожие на воинство химер не топырей, но и впрямь разжиженными оказался их строй. Ушли, ушли на левый край за Леденевым не меньше двух, а то и трех полков, растянув и стончив посередке свой фронт. Сергей почуял торжество. Прорвем. Но тут вдруг показалось, что Степан по брюхо провалился в снег, и сердце судорожил страх увязнем. Снег под копытами летящих эскадронов и впрямь был глубок. Но странное дело: неистово мелькающие ноги лошадей взбивали его, как огромную распотрошенную перину, вздымая вихрящийся пух над всем этим миром. Сыпучий, молодой, недавно наметенный снег будто вовсе не мешало стервенелому карьеру, и вот из бешеного курева возникло смугло-синее кавказское лицо. В упор ударил взгляд расширившихся глаз, как будто с краями налитых чернилами. Рванув, что было силы, поводья на себя, Сергей плашмя отвел удар, и руку у него едва не вывихнуло в кисти. Ушел вперед и тотчас увидел уже двух, идущих на него. Заметался в себе, наскоку разрываясь межих занесенными шашками, горячечно отсчитывая конские броски и замеряя боковые расстояния. И тут один, скакавший слева, выгнулся дугой, выплюснув руками и роняя шашку в поводье. Мишка срезал его из ногана. Сергей терялся в ближней схватке, когда две лавы... Уже войдя друг в друга, словно вилы в вилы, закручивали хаотическую коловерть, когда его швыряло, прибивало уже непонятно к кому, и надо было уклоняться пируэтами, вести коня полувольтами, вертеться флюгером, сворачивая шею, и самой своей кровью, зрячей в кончиках пальцев, сторожить каждый сабельный всполох. И вот он угодил в такую железную метель, в безвыходную давку конских мускулов. Прорвав два ряда, эскадрон Тихомолова смешался с сотней гикающих терцев. Они ничего не боялись, сходились грудь в грудь, с кошачьей гибкостью увертывались от ударов и искусно рубили... Коварно, и под низу витками, наотмашь, и с такой пробивающей силой, что свинцовая боль ударяла в сведенные пальцы во все твои суставы от запястья до плеча. Один, потерявший папаху, с обритой, синеватой головой и рыжими бараньими глазами, зарыскал шашкой в воздухе с такой быстротою, что у Сергея начала отвертываться кисть. Отбившись двукратно, он сам кинул взмах, рубя по погону — Абрек ответил молниеносным закрытым ударом. Клинок его, дав вспышку фотографического магния, с шипением скользнул по северинскому клинку до самого эфеса и будто бы маленький смерч скрутил кисть Сергея жгутом, корчующая электрическая сила рванула шашку из руки, оставив во ошкуренных пальцах отчаянную пустоту. «Не успел обмереть от сознания. Все» потому что вот этот, дающийся очень немногим прием, восхитил его, словно ребенка, невиданный фокус. Пустая правая рука сама взметнулась к голове, по-детски защищаясь, как от солнца, бьющего в лицо. Лишь по какому-то наитию толкнул Степана влево и послал вперед. Жиганула резучая боль и опять не успел рухнуть сердцем от ужаса перед количеством и немедленно, следом, одновременно с болью, Пришло ликование, вернее, какое-то неописуемое чувство, которое, быть может, ощущает дикий зверь сам по себе, перегрызший заклещённую лапу, чтобы уковылять на свободу. Джигит лишь кончиком клинка достал его запястье. Все время бывший рядом Жигаленок и еще двое красноармейцев окружили Сергея и прикрыли его и терцы стали заворачивать коней, один за другим вырываться из перемешавшейся, раздерганной и поредевшей толпы. Ведомая самим Комкором Горская, расклинившая белый фронт правее, устремилась в прорыв. Донская нажимала слева, грозя забрать ядро Огоевского корпуса в кольцо. Рассеченная натрая белая лава разлилась рукавами, утекая на волю, как вода в три пробоины, еще, наверное, надеясь перестроиться и слиться. Но вот уже ища спасение на льду реки, подпольной и на том берегу. Сергей привстал, ощупал руку и понял, что дубленный полушубок спас. Все мускулы его дрожали с такой чистотою и силой, словно выбрался из полыньи. Ладонь, потерявшая шашку, зудела. Ранение было пустячное, но все-таки манжет набряк от крови. Он судорожно вырвал ноган из кобуры и тотчас же передал его в левую руку. — Который раз уж скобленуло вас, — сказал жигаленок, перевязав ему запястье. — Зато сразу, видать, как есть сознательный боец. Не робейте вовсе, да и выкомаривайте ничего себе так, подходяще, как, скажи, на коне родились. — А шашку, видишь, потерял, — дрожливо улыбнулся Северин. Да разве беда? Заражей, да будем вам новую, да и получше, гурду в серебре. У них ведь, Черкисюк, оружие богатое, а с кокунам иным и вовсе цены нет. Пойдемте скорее, товарищ комиссар. Все пространство до самого берега, как громадный загон орешками овечьего помета, было усеяно порубленными терцами вблизи похожими на сшибленных в полете черных птиц в своих раскрылившихся бурках и длинных черкесках. Громадные лохматые папахи, сбитые с голов, напоминали срезанные венчики огромных черных хризантем, а обнажившиеся выбритые головы казались детски маленькими. Своих красноармейцев было меньше, и чем ближе к реке, тем все реже. И лошадиных трупов много меньше, чем людских — как и бывает после сечи, коней в ней задевают, как правило, нечаянно, в чем Сергей находил даже и справедливость. Коней товарищей, спасителей в каком-то странном смысле было жальче, чем людей. Красноармейцы по своим коням рыдали. Ложась на открытой раны ничком, друг по другу же «нет». Этот мой! хрипато крикнул жеголенок, пустив коня за призрачно мелькнувшим справа белым жеребцом без седака. Аргамак! Истинный бог аргамак! Сергей хотел взмахнуть на маковку кургана, чтобы оглядеться, но тут Степан встревоженно всхрапнул и встал, как врытый, пугаясь трупа в тонко перетянутой черкеске. Сергей уже больше не мог разглядывать лица убитых, всегда вызывавшие чувство ничем неразъяснимой тайны, за сегодняшний день насмотрелся на своих и чужих. Спустившиеся сумерки избавили его от этого труда. На пепельном снегу, под темным небом, уже было не видно ни выражения лица, ни характера раны. Подъехал жигаленок, ведя за собой в поводу изловленного аргамака, тонконого, статного, с лебединым изгибом черно-окровавленной шеи. — Самохин, прими! — крикнул он и, тотчас же слетев с седла, вцепился в убитого коршином. А я что гутарил! Богатая справа! Вот она вам и шашка, товарищ комиссар! Такую и нашему Любушке поднести незазорно. «Ну вот, я им и свой», — подумал Северин со сложным чувством отторжения, стыда и удовольствия. «Уже и мародерствует при мне. При Шегоне они бы постеснялись, наверное. А как же мне без шашки? Законные трофеи и кони, и оружие». «А это что такое? Портмонет?» — потрошил жигаленок убитого. — Опять же вам, товарищ комиссар, нужнее. Тут-то чистых листков еще много. Сергей хотел брезгливо оттолкнуть протянутую записную книжку, но любопытство перевесило. Под кожей доброго товару могла быть внутренняя жизнь убитого врага, та жизнь, в которую никак иначе не проникнуть. — А ну, прекрати! — прикрикнул, стискивая книжку. — Еще портки с него сними. Поехали, живо! Орудия двух корпусных дивизионов уже сотрясали массивы тугого, студенного воздуха, неутомимо слали трехдюймовые бризантные снаряды на тот берег. Изрубив окруженных и загнав убегающих терцев и кубанцев на лед, идущие в погоню леденевцы были встречены сильным пулеметным огнем из-за речки и, отхлынув от берега, рысью стекались на призывные звуки полковых своих труб подбирались стенающих раненых, съезжались за курганами во взводные ряды и шагом уходили в отбитые у белых хутора, тенясь, как обозы на ярмарку. На смену им уже ползли, как будто побывавшие под ледником колонны 21-й стрелковой дивизии, занять рубежи вдоль по берегу. Колонны партизанской втягивались в хутор. Сергей, поколебавшись, повернул на двор приземистого куреня. Тут, на отшибе, встала пулеметная тачанка. Красноармейцы заводили лошадей на бас. «Вы какого полка, ребята?» — спросил Сергей, остановив Степана среди них. «Не Кубанского будете?» «А сам-то ты кто? Прошу прощения, товарищ комиссар. В потемках не признали. Так точно, Кубанского». «Чупахина знаете? Фому Проговорева». — Так погибнули оба за манычем, кубыть мертвые оба лежат. — Попятнили нас, белые, зато за раз мы с ними хорошо поквитались. — А зачем же вы спрашиваете? — Могет быть, Кордину хотите их представить за незаветное геройство? — А что, хуч маткам утешение, тем более, ежели к нему какое содержание положено. — Да вот судьбу хочу их выяснить, — ответил Северин, сходя с коня. — а то были бойцы и нету. На огонек-то пустите». Сергей с жигаленком привязали коней к перилам крыльца и вошли за бойцами в курень. «Ну так что о Чупахе не скажете?» «Вояк он добрый, не то что отчаянный, а водил ничего себе так, казаки за ним не пропадали. Вы, тарщий комиссар, могет сомнения иметь насчет того, что он...» «Чупахин в белых был», — сказал немолодой, заматерел и взводный, усмешливо сощурив карие глаза. «Так много у нас тут таких! Да хоть я! Сманули нас от мания попользовались нашей темнотой!» «Ну вот и спрашиваю, какой Чупахин человек? Что о советской власти говорил?» Сергею сделалось смешно. «Он сидел средь бойцов, которые лишь час назад рубили белых, и смотрел в глаза бывшему белогвардейцу, который мог быть заодно с Чупахиным и прочими. — Да берюком он жил. Могет быть по свойству характера, как есть такие люди, молчком живут, без шутки. А магет и держал, что за пазухой, — ответил взводный, не сводясь Сергею смехающихся глаз. — Однако вы, товарищ комиссар, прям как трибуналец допрашиваете. Или опять же особист? «Выходит, так», — насильно улыбнулся Северин. «А что же, наш-то сажен часто у вас бывает? Не сильно досаждает вам таким, какие в белых были?» «Да как сказать. Он больше с эскадронными. Бывало, и заарестовывал кого из наших за грабиловку. А чтоб за пропаганду или чего похуже, так будто бы и нет. Ты и зря вы спросили, товарищ комиссар. Он ведь такие разговоры с каждым глаз на глаз ведет». И об чем он с тобой гутарил, кто ж вам исповедуется? Обой под веселым вы помните? Спросил Сергей, почувствовав, что уперся в тупик. Какой же из всех? А тот, когда пушки на левом берегу оставили, телятников такой был, пулеметчик. «А Энтот-то чем подозрительный?» — изумленно рассмеялся взводный. он к бытия в ячейку заявление подало принятие в партию. Не казак никакой, а как раз-таки мастеровщина. Бывало, побудет нас всех и давай с газеты зачитывать. Чего Ленин Альтроцкий Троцкий сказал? Да Энтова бы первым живым на небо взяли, когда бы у советской власти загробная жизнь полагалась». — А что, и видали, — сказал вдруг молодой боец, — из боя шел в тылы с погремушкой своей на загривке. Куда, мол, бегешь я ему, когда ты должен нас из пулемета заслонять? — Это уже на правом берегу, — осведомился деловитый Северин. — Выходит так на энтом под Балабинским, а он мне и гутарит. Заграждать я вас, мол, не могу, потому как все диски давно расстрелял, и за раз я уже как выхолощенный. Затем отступаю с пулеметом, чтобы он, белый с сволочь, нипочем не достался. Тачанка-то не с Грещуком перекинулась. Уж так на всем скаку обоих кружануло. Грещук повозочный, до сей поры параликом зашибленный. И больше вытерятникова уж не видели, — спросил Северин с ничтожной надеждой, что кто-то видел рядом с пулеметчиком знакомое лицо из своего командного состава. — Так точно! — не донес сердяга пулемета. Погинул вместе с ним. — И о чем же это вы нас пытаете, никак в толк не возьму, — усмехнулся взводный Шевелев. — То об не допрашиваете, то о нашим то о пулемете. Что ж, за оружие отчет держать? Так тем же днем не то что пулемет, а, почитай, все пушки в маныче поутопили. И ничего, командование из-за них нас не шибко ругало. — Чупахин пропал, — ответил Сергей, — и Телятников пропал. Вот о них вас и спрашиваю, чтобы знать, что роднее их писать, и вообще, чтобы память. — Да бросьте уж, товарищ комиссар, — сощурился взводный насмешливо знающий и как бы обижаясь на Сергея. — Народ, мы, предположим, темный, да только и тьни телята. Совсем слепыми жить и еще не научились, ежели на чистоту... «Догадаться-то не мудрено. Хотите знать, не тот ли пулемет в Балабинском стучал, когда комиссаров побили?» «Угадали», — признался Сергей. «Могет быть и тот, а могет и не тот», — рассудил Швелев. «Таковское оружие у нас известно под учетом. Да обозных тряхнуть, мож и шочево под полстями отыщется. Прибрали к рукам и держат при себе на случай, ежели белые прорвутся». — Ну что ж, спасибо вам, ребята, — сказал Сергей, вставая. — А вы особисто бы и расспросили, — сказал Шевелев в спину. — Уж он-то знает, где чего лежит. — Уж он-то знает, — повторил про себя Северин, выходя. — И где что лежит, и на ком какой грех. И пулемет-то знает лучше всех. И куда канифоль подсыпать, чтоб броневик заглох среди дороги. Но почему же сажен сам все рассказал? — Броневик сам обследовал. — Улики дал, выходит, на себя. Иначе нельзя было. Другие бы установили, что к чему. Тот же самый водитель симулировал рвение. Мол, глядите, каков я. Все нашел, все собрал. Что он, большая сволочь, это ясно. Причем неуязвимая, безгрешная, можно сказать. Убиты двое комиссаров старшего звена, и он воспользуется этим, чтоб свалить Леденева. Ему лишь намек, да, и что высшее начальство этого и ждет. Но устроить убийство своих, тех самых высших комиссаров, перед которыми трепещет, отщепиться от партии — нет, слишком страшно. Для таких и придумана смертная казнь, чтобы мораль вытекала из страха. Допустим, есть мотив — свалить Леденева — устроить все так, чтобы все подозрения прилипли к нему, как стальные опилки к магниту. Но кто все исполнил? Извеков — золотопогонник, который независимо пришел с той стороны комкора убить. И кто же из наших, и где мог связаться с Извековым? Кого бы тот послушал, кому бы подчинился без сомнений? Выходит, опять одному Леденеву, товарищу старому по австрийскому плену, а где из веков объявился? В Новочеркасске, в госпитале. Так, получается, Зоя замешана? За ней пришли из белого подполья, от отца. Шигонина ранили. Так, верно, там-то и тогда-то кто-то с ними и связался, с офицерами. Возможно, тот, кто сразу понял, что происшествие с Шигониным — это не пьяная поножовщина. Шигонин видел этих офицеров, дрался с ними, но почему-то умолчал, что не похожи они были на простых бойцов. А на кого же? Что можно было в драке разобрать? Его ведь немедленно ранили. Считай, что ослеп. Зато Сажен немедленно примчался и тотчас Зою допросил. Да ну и что же из того? Шигонин, Сажен, все там были. Чтоб связаться с подпольем, надо знать хоть какую-то явку и пропуск. А Сажин — это сажен. рабочий, большевик, геройский защитник Царицына. Он связывает свое будущее с партией, он как слезняк ползет на солнце, где тепло, там и правда. По крайней мере, он мне так и заявил, открыто, бесстыдно. И будто бы не соврал, и это-то самое страшное». Он, вероятнее всего, и вправду наш, плоть от плоти рабочего класса. Из веков враг, но честный враг. Этот — наша собственная язва, опухоль, развившаяся в организме партии. И сколько же еще у нас таких переродившихся, хотелось бы знать. Отвлекитесь, товарищ Северин. А если он служит и нашим, и вашим? Ведь вот как ловко получается. Убрать Леденева — Это можно поставить в заслугу себе и перед белыми, и перед кем же. Кто у нас его хочет свалить? Опять отвлекаешься. Вчера он, сажен, был с тобой под Сусадским. И если б неудача, на утро ты бы с ним уже не говорил. Ну а такая ли случайность, что он там уцелел? Вон, как из пулемета вышивал, за четверть минуты гнездо подавил. И Чупахина хлопнул. Котелок расколол с первой пули. Ах, все вопросы без ответов, догадки, фантазии. Одно только и ясно, что с Зоей может быть беда и с Леденевым. У дома, занятого штабом, густились конные и пешие. А устоявший на базу санитарной линейки, он тотчас же увидел Зою. Уже не в донской, будто сказочной шубе, а в старом ее куцом полушубки как будто тайну отметину кто сделал на ее лице, как будто судьбу ее уже предрешила какая-то нечеловеческая воля, как будто ей и вправду приходилось преодолевать особенную плотность воздуха, среды, дышать спертым воздухом подвала, гипнотическим запахом смертного тлена, который извечно исходит от глубинной земли. На линейке пластался комендант штаба носов, торжественно прямой и успокоенный, как мертвец на столе. У него была скверная рана, пуля вошла ему в живот. Его с чрезвычайной осторожностью подняли и понесли на полсти в дом, и Зоя пошла за ним, как привязанная. Северин шагнул следом, но не в кухню, а в горницу, где нашел Леденева с Челищевым и Мерфельдом. Те сидели над картой в полянке керосинового света от летучей мыши, пили чай и курили. Леденев, как машина, диктовал боевую задачу на завтра. Рано утром, до рассвета, всем бригадам идти вдоль подпольной на хутора Федулов и Хохлатовский, произвести обход отброшенного брошенного за реку Агоевского корпуса и устремиться на Багаевскую с юга. Приказ был составлен, и Северин поставил свою подпись сразу под Леденевской. «Пиши на имя командарма», — сказал Комкор Челищеву, — «ввиду неспособности комбрига-1 командовать вверенной ему частью, во избежание возможной катастрофы, прошу Гамзу сместить и заменить его надежным командиром». «Что ж, к этому и шло», — подумал Северин. «Все равно им вдвоем не ужиться». Но рука его все-таки остановилась в вершке над бумагой. — Никак сомневайтесь, Сергей Серафимович, — осведомился Мерфельд холодно-насмешливо. — Ни в чем не сомневается, только осел, — парировал Сергей. Он не задумался об участи Гамзы, а споткнулся пером о саму Леденевскую подпись. Он видел ее много раз, почти без округлости и завитушек, с глубоким отпечатком от сильного нажима, что, как считалось, отражает свои нравия и властность, страсть к противостоянию, Упорство. Ничего удивительного. Но вот показалось, что где-то когда-то он и видел и другую его подпись. Ну конечно, в Москве, на старых его рапортах и письмах от 18-19 года, когда перелопачивал Леденевское дело. И вот теперь, как будто наложив те призрачные старые на эту новую последнюю, наткнулся словно на фальшивую банкноту. На старых бумагах заглавная «л» без отрыва петлей переходила в столь же рослую, писарски-залихватскую горделивую «е», похожую, скорее, на Ять, чем на саму себя. Здесь же «е» была маленькой, сдержанной, никак не приукрашенной. Там человек как будто похвалялся самим умением писать, не хуже благородных. А здесь спешил оттиснуть отпечаток. Вот именно что навязать свою волю бумаги и даже как бы показать глубоким следом, что он еще в силе, что он — это он. Сергей на миг оцепенел. Да, почерк с возрастом меняется, и между ученическими прописями и взрослыми крючками примерно такая же разница, как между первыми шагами человека по земле и скачкой верхом. В коротком промежутке времени — на руку может многое подействовать. Первым делом — увечье, болезнь, приобретенный тремор, нервный тик. И Сергей в тот же миг объяснил себе разницу знаменитым тяжелым ранением. Леденев ведь и вправду без малого воскрес в июне 19 -го. У него отнималась рука. Не то что рубить и стрелять, но и ложку к рту подносить пришлось учиться заново. С той пыточной кровати, со смертного одра — Сам Спасок Укотский не верил, что Леденев восстанет к жизни, тем более к прежней, военной. Поднялся другой человек. Это было понятно и по новым его фотографиям. Сергею сделалось смешно. Челищев, Мерфельд, сажен. Кто угодно мог оказаться, кем угодно. Шигонин, и тот мог скрывать свое прежнее имя и истинную сущность. Но Леденев, кем мог быть этот человек, как не собой самим? У него могло и сохнуть, обгореть, зарубцеваться и стать неузнаваемым для матери лицо, как профиль на монете, над которым поработали граб Штихелем, могли измениться и почерк, и голос, помрачиться рассудок, иссякнуть вера в революцию, но сама его страшная и прекрасная жизнь могла быть лишь единой непрерывностью.